Глава 98. Прорыв. Через несколько дней водоворот восприятия быстро вращался в теле Ченьму. Его скорость успела увеличиться уже в два раза по сравнению с обычным состоянием. Это был 33-й эксперимент Ченьму со своей духовной энергией. Каждый последующий шаг лишь ненамного отличался от предыдущего, так как он желал отследить даже мельчайшие появившиеся изменения и оказался абсолютно прав на разной скорости вращения водоворот восприятия демонстрировал совершенно разные эффекты. Согласно нынешним результатам, скорость ускорения вращения его водоворота восприятия можно было разделить на три уровня. Начальный уровень ускорения, средний уровень и наивысший. И каждый из этих уровней ченьму разбил еще на пять фаз. Сейчас он испытывал пятую фазу наивысшего уровня ускорения. В таком режиме почти все нити в водовороте восприятия приходили в движение. При этом количество выпускаемых в область вокруг ченьму нитей из глубины водоворотов насчитывало около сотни тысяч. Подвергшись мощному влиянию волокон, состоящих из духовной энергии, все его шесть чувств становились необычайно обостренными. Эти нити растянулись на расстояние 4 метров 90 сантиметров и затем остановились. Это все еще был потолок того, насколько далеко он мог распространить свое восприятие. Невидимые волокна колыхались вокруг его тела, подобно маленьким щупальцам. Как и все его чувства в этот момент, нити тоже были крайне чувствительны. С помощью них он мог заметить любые, даже самые неуловимые колебания энергии в округе. Это уже можно было назвать максимально возможной скоростью, которую он мог контролировать. Судя по результатам экспериментов, Чем быстрее становилась скорость вращения водоворота духовной энергии, тем больше нити восприятия он излучал. А что произойдет, если он все-таки решит продолжать увеличивать скорость вращения? Его терзали сомнения, ведь он не знал, какими окажутся побочные эффекты от такого развития событий. Если он продолжит увеличивать скорость водоворот, может выйти из-под его контроля. Он выбросил эту рискованную идею из своей головы, И постепенно стал снижать скорость вращения. Предел, до которого могли растянуться нити восприятия, доходил до 4 метров 90 сантиметров. И дальше прогресс уже не продвигался. Эта проблема очень сильно беспокоила Ченьму. Он все еще никак не мог придумать способ, как решить этот вопрос с длиной протяжения нити восприятия. Скорость вращения водоворота духовной энергии напрямую определяла количество выпускаемых нитей. Чем больше скорость, тем больше из водоворота выходило нити. И наоборот. Что же тогда влияет на протяженность нити восприятия? Незаметно для самого ченьму скорость вращения водоворота быстро упала до пятой фазы начального уровня ускорения. Это было почти автономное состояние восприятия. Та самая скорость, на которой вращался водоворот при условии, что ченьму не оказывает на него влияния. В одно мгновение Ченьму вдруг осознал, что упустил из виду одну крайне важную деталь. Решившись разогнать свое восприятие, он совершенно забыл подумать о том, что можно попробовать дать ему замедлиться. Что произойдет при замедлении скорости водоворота? Ченьму стало очень любопытно. Количество нитей должно уменьшаться. Но неужели это все? После того, как водоворот духовной энергии вернулся в свое первоначальное состояние, Ченьму принялся замедлять скорость его вращения, и у него это получилось. В душе он искренне порадовался своей находчивости. А скорость вращения тем временем постоянно продолжала падать. Ченьму не смело слабить свое внимание, тщательно изучая и пытаясь запомнить мельчайшие изменения в водовороте восприятия. Как он и предполагал, чем медленнее была скорость вращения, тем меньше выпускалось из водоворота нити восприятия. Спустя короткое время ченьму в разброс окружало всего лишь чуть больше сотни волокон. Он постарался сконцентрироваться на одной из этих нитей, желая узнать, какие произошли изменения. Очень быстро он пришел к выводу, что чем меньше было количество нитей восприятия, тем лучше он мог их контролировать. Он попробовал сделать так, чтобы одна нить продвинулась вперед. И вскоре она достигла обычно предельной для ченьму длины. При прошлых попытках он чувствовал, как водоворот восприятия направлял в нити мощный внутренний утягивающий импульс и этим останавливал их движение вперед. Но эта нить продвинулась дальше и продолжала вытягиваться. В этот раз Ченьму не чувствовал никакого утягивающего импульса со стороны водоворота восприятия. Чиньму остолбенел. Он был просто поражен. Контроль над водоворотом духовной энергии оказался упущен, И он тут же восстановил свою первоначальную скорость, а потом, как и в предыдущие разы, потянул нить на себя, из-за чего ее протяженность вернулась в стандартные 4 метра 90 сантиметров. У пришедшего в себя чиньму по лицу расползлось трудно скрываемое выражение восторга. Он был готов поклясться, что секунды назад нить восприятия сделала прорыв в расстоянии 5 метров. Ему понадобилось целых 10 минут, чтобы успокоиться. Сдерживая будоражащие его эмоции, ченьму максимально стараясь сохранять спокойствие, стал вновь с особой осторожностью замедлять водоворот восприятия, чтобы еще раз повторить то, что ему только что удалось. Пять метров! Границы его восприятия наконец-то достигли пяти метров! Он таки смог выполнить это требование таинственной карты. Это условие уже очень давно отделяло его от дальнейших исследований загадок таинственной карты. Еще с тех давних пор, как он создал 12 карт для сотворения простого подводного мира. ему не позволил себе расслабиться и продолжил свои эксперименты. Вскоре он смог понять, в чем заключалась закономерность. Чем медленнее была скорость вращения водоворота духовной энергии, тем меньше выпускалось им нити восприятия, но при этом увеличилась длина, на которую эти нити могли распространяться. Кроме того, Чиньму обнаружил, что улучшилась не только длина, на которую могли протянуться нити восприятия, но и в других аспектах управление этими нитями стало еще удобнее. Однако, всякий раз замедляя водоворот, он испытывал ощущение опасности. Когда скорость вращения снижалась, водоворот духовной энергии начинал проявлять некоторые симптомы нестабильности. Чему предположил, что если продолжать снижать скорость вращения водоворота, то его восприятие может попросту развеяться. Согласно новым данным, его нити восприятия оказались способны преодолеть расстояние в 6 метров, что уже значительно превышало требование о 5 метрах в простом подводном мире. Проблема, как оказалось, решалась так просто. Чейму не знал, смеяться ему или плакать. Он так долго топтался на одном и том же месте. А дело-то и выеденного яйца не стоило. Он почувствовал, что его понимание восприятия поднялось на новый уровень. А умение контролировать его стало более осознанным. После множества экспериментов водоворот духовной энергии претерпевал некоторые изменения. Теперь у него не имелось базовой скорости. Он продолжал вращаться на той скорости, на которой хотелось чиньму, не замедляясь и не ускоряясь. Он стал гораздо более свободно контролировать скорость вращения водоворота, но каждый раз, когда скорость приближалась к максимальной или минимальной, у него екало под ложечкой. Видимо, развитие восприятия сделало и его более чувствительным к этому моменту. Преодоление отметки в 5 метров означало, что он мог перейти на следующий уровень в таинственной карте. Но он даже не догадывался, какими окажутся следующие сюрпризы, которые она для него приготовила. Сердце его невольно наполнилось надеждой в ожидании чего-то нового. Только по-прежнему, не имея возможности получить оценку своим достижениям, он не мог понять, насколько именно продвинулось его восприятие. Достав таинственную карту, он сорвал с нее маскирующую пленку. Вставил в наручи и вновь вошел в так хорошо знакомый ему простой подводный мир. Безо всяких колебаний он снизил скорость вращения водоворота восприятия до минимума. Несколько десятков нити восприятия разошлись от его тела на расстояние 6 метров 20 сантиметров. «Поздравляю! Ваше восприятие преодолело отметку в 5 метров!» Спокойный старческий голос вновь заговорил в чиньму. «Вызов меч рыбам пока не завершен». «Вы действительно хотите перейти на следующий этап?» Эта фраза заставила Ченьму широко раскрыть свои глаза от удивления. Что это значит? Этот вызов так уж важен? Неужели, если он перейдет на следующий этап, то уже никогда не сможет пройти этот вызов меч рыбам? Ченьму несколько замешкался. В конце концов, идти или не идти ему дальше. Каждый день он упорно тренировал метод развития восприятия и выдерживал огромное количество мук из-за этого, между прочим. Разве он все это делал не для того, чтобы перейти на следующий этап? Но теперь, когда его цель была прямо перед носом, вновь появилось нечто, что сдерживало его. Тем не менее, если он скажет «нет», что будет тогда? Не будет ли это последним ответом для него? Услышит ли он этот вопрос? Продвинуться дальше еще раз. Ченьму не смел проигнорировать ни слова из того, что говорил ему этот старческий голос. Он был самой важной и, по сути, единственной подсказкой в рамках таинственной карты. Следовало хорошенько обдумать все, что он услышал, и только потом сделать выбор. Поразмыслив больше десяти минут, Ченьму решил, что он все-таки не пойдет дальше. Позволил ему вздохнуть с облегчением и тот факт, что кроме исчезнувшего старческого голоса, весь простой подводный мир остался таким же, каким и был. Он совершенно не поменялся. Ченьму в полном спокойствии деактивировал таинственную карту. И вытащил ее из наручей. Но тут вдруг его настигло запоздалое чувство тревоги. Если бы только что он все же запустил какие-то необратимые изменения, которые никак не мог предугадать. Как сильно бы он потом сожалел об этом? Интересно, простил бы он себя когда-нибудь? Но, к счастью, в этот раз удача оказалась на его стороне. Теперь ему оставалось решить проблему с вызовом меч-рыбам. На радостях чему прямо кипел энтузиазмом. Он отложил на время всю работу, которая у него была, кроме укрепляющей гимнастики и развития восприятия. Решив все остальное время проводить в мире тренировочные базы для вызова меча рыбам. Хорошо, что он мог создать эту копию простого подводного мира. Иначе после каждой попытки его тело изнывало бы от десятков ранений. Та боль, которую он чувствовал, когда его испечеряли словно подушечку для булавок, была очень свежа в его памяти. Каждый день незаметно пролетал за тренировками в псевдовызове «Меч рыбам». Скорость, которая которой Чельму уворачивался от них, росла все быстрее. И восприятие продолжало играть ключевую роль в этом процессе. Чем дальше распространялись нити духовной энергии, тем дальше он мог чувствовать всяческие колебания. И чем больше было нити, тем более он становился восприимчивым к окружающей действительности. Второй пункт, по его мнению, был особенно важен в этом испытании. Поддерживая скорость движения водоворота духовной энергии, он мог почувствовать мельчайшие колебания воды вокруг себя. Пусть и прежде он мог это почувствовать, но раньше его ощущения были не такими четкими и точными, как сейчас. Единственный вопрос, который теперь оставался – как поддерживать стабильный контроль над восприятием, когда ты носишься туда-сюда, пытаясь увернуться от злобных рыбешек? Неужели все эти испытания в простом подводном мире на самом деле как-то взаимосвязаны? Иногда в голове у Чиньму возникали и такие мысли. Надо было всего лишь найти цель и средства. Это для Ченму не представляло особой трудности. У него было вдоволь твердости и решимости, чтобы разобраться с этим. 15 дней подряд, тренируясь к вызову меч рыбам, неважно, что он делал, ел ли или еще что-то, Ченму старался постоянно манипулировать нитями своего восприятия. Результат оставил его очень довольным. И на пятнадцатый день он подготовился к вызову меч рыбам на 75%. В таком испытании любой фактор может оказаться решающим. Чинему считал, что подготовиться к нему на все 100% попросту невозможно. И потому такой результат уже вполне его устраивал. Потратив один день на отдых, позволив своему телу полностью восстановиться во всех отношениях, Чинему уже был готов войти в простой подводный мир, чтобы пройти вызов меч рыбам. Но не успел он достать таинственную карту, как вдруг раздался стук в дверь.